16 декабря. Сара, Париж. Брат пригласил меня позавтракать в пола В пола он не играет, только назначает свидание в этом клубе, где у него полно знакомых. Ему очень нравится, сидя у стойки бара или на террасе, так небрежно помахать кому-нибудь рукой. Он чувствует себя здесь так же уверенно и спокойно, как папа в порту Груа, а я на съемочной площадке. Такси останавливается почти у пола. Сериан предупредил там на выходе, что я его гость, стало быть, надо пропустить. Иду медленно. День отличный, будто создан для прогулок. Можно подумать, что на палку опираюсь из прижонства, ведь трости нынче в моде. Захожу в зал, вижу брата за дальним столиком, впрочем, довольно удобным. На мне строгий костюм Серианки, в ком его одобряет. Иногда мои наряды кажутся ему слишком экстравагантными. Принесла тебе кое-что, говорю я. Считай подарок. Мне некогда ходить на премьеры. Но это мило с твоей стороны. Хочешь кофе? Круассаны здесь тип-топ. Тип-топ? Ты хотела со мной встретиться, Сара? Мне жарко. Снимаю жакет. Сириан помогает. Он галантный кавалер. Всегда распахивает перед дамой дверцу машины. Заходит первым в общественном месте. И сторонится, пропуская спутницу в квартиру. Теперь руки у меня голые, татуировки открыты взгляду любого в полной красе. Брат морщится. Ничего. Скажешь, что мы с тобой едва знакомы. У тебя есть часы? Да. Сейчас будут еще одни. С этими словами я вынимаю из сумки часы, которые мне доверил папа. сериан гладит пальцами циферблат. Мамины. Да? Дедушкины. Маминого отца. «Систоль тебе их подарил?» «Вот повезло». «Нет, он хотел подарить их тебе до твоего отъезда с Груа, но ты уехал, не попрощавшись». «Мама оставила их мне в наследство?» «Опять нет. Папа сам тебе их дарит». «Он не желает ничего брать у папы, но уже обожает эти часы». «Если это он мне их дарит, может оставить себе». «Не дури». Насильно всовываю часы ему в руку, подходит официант. Делаем заказ. Как только парень удаляется, спрашиваю. Ну, и на каком ты свете между своими двумя дамами? Рвусь пополам. Но не хочу огорчать ни одну. Трахая при этом обеих, Альбена не интересуется сексом, у нас даже спальни отдельные А Дени сексом одержима? Ненасытна и изобретательна. И главное, она не просит ни выгулять собаку, ни вызвать сантехника, ни сходить в школу на родительское собрание. Дани мечтает танцевать со мной до утра на каком-нибудь экзотическом пляже. хочешь чтобы мы провели День Святого Валентина на Мальдивах. Маленькие девочки мечтают о прекрасном принце и сильно разочаровываются, подрастая. Сперва они уходят из родительского дома с 18-летним болваном и с рюкзаком за спиной. Потом выходят замуж за Бобо, у которого есть работа а маленькие мальчики до последнего вздоха грезят о Джессике Рэббит. Джессика Рэббит — персонаж из нуар-романов американского писателя и умориста Гарри Вульфа о кролике Роджере, в которых мультипликационные герои и люди существуют на равных. При создании персонажей были использованы образы голливудских актрис Риты Хейвард, Лорен Беккол и Вероники Лейк а платье с открытой спиной и разрезом до ягодиц было позаимствовано у голливудской модели 50-х годов, Вики Дункан. Сара. Дени мной восхищается. С ней я чувствую себя властелином мира, Ди Каприо на палубе Титаника. А с Альбенна я добытчик, отец семейства, да еще и виновник всего на свете, словом, самый обычный человек. Я слишком рано женился. Жизнь у нас одна, и я хочу жить, чувствовать. Взбираться на вулканы, купаться в водопадах. Я тоже, черт побери, имею право на счастье. Я могла бы почти растрогаться, если бы мизансцена не была такой затасканной. Ди Каприо в конце фильма погибает, сериан а твоя мечта сильно смахивает на рекламу жвачки. Не собираюсь тебя воспитывать, сам знаешь, как я отношусь к Альбене. И если ты будешь счастлив с другой женщиной то первое сплешу самбу». Он приканчивает свой тип-топовый круассан. «Вот только есть одна проблема. Дэни терпеть не может детей. Если я разведусь, если мы с ней станем жить вместе, я не смогу приводить Шарлотту к себе домой. Никогда. И в выходные мне придется гулять с ней, не знам, а где. И собак Дэни тоже не выносит. Опля останется у Альбены. Что за прелесть эта девушка?» Дэни на меня давит. Требует, чтобы ушел из семьи. Мне это тяжело из-за шарлоты но... Она еще ребенок и живет в своем детском мире. Если мы расстанемся с ее матерью, то будем видеться наедине, и это укрепит связь между нами. Ты кое о ком забыла? Опля больше любит Альбе, но она его кормит. Я не собаку имела в виду. Помна Груа совершенно счастлива. Быть твоей дочерью не такое уж счастье! Ударила. Теперь надо забить гвоздь по шляпку. Ты злишься на отца за то, что его никогда не было дома. Но он занимался нами куда больше, чем ты дочерью. Умножь свои упреки сестолю на сто и переадресуй себе. Он протестует. Я хороший отец. Я считаю своим долгом приезжать на ее день рождения, на Рождество, на Пасху, а если она заболеет, примчусь первым же поездом. Так, по-твоему, расшифровывается понятие «хороший отец». Не моя вина, что Маэль отказалась жить со мной в Париже. Ты же не любишь Альбену. Почему тогда ее защищаешь? Я никого не защищаю. Пройдет восемь лет. Твои дочери выпорхнут из гнезда. И пути назад уже не будет. Звонит мобильник. Прости, жду звонка насчет кастинга. Алло? Руку, в которой держу телефон, сводит. Другая рука сжимается в кулак и рвется в бой. Отомстить за мое горе, за мою боль. Как я желала ему несчастья! Как я мечтала, чтобы его сбила машина, чтобы он оказался навеки прикован к инвалидному креслу, а я бы, такая прямая, гордая, высокомерная, с торжеством наблюдала, как няньки спешат вытереть ему слюну и заменить грязный памперс чистым. Эта стадия закончилась, но рана еще не зарубцевалась. Мы хотели пройти пешком через всю Корсику. Мы хотели пожениться и нарожать детей, мы хотели, когда доучимся, взять годичный отпуск и провести его на груа, чтобы помочь общине, прежде чем наденем положенные иксом мундиры и фрегаты. Со времен Наполеона и до наших дней политехническая школа имеет военный статус, поэтому у ее студентов и выпускников есть форма. Черные брюки или юбка, черный китель и черная же шляпа с трехцветной кокардой. У кожаной шляпы поля спереди и сзади загнуты, как нос у корабля, отсюда и ее прозвище — фрегат. Но мой возлюбленный слинял, поджав хвост. И теперь меня обнимают другие. Я нежно люблю пом, паркуюсь на бесплатной стоянке для инвалидов. Меня везде пропускают без очереди. Сириан, Париж. Сестра бледнеет. «Да, не вовремя, тем не менее, скажи», — отвечает она звонящему, и голос у неё хриплый. «Я делаю вид, что не прислушиваюсь, но стараюсь не упустить ни словечко». «Откуда у тебя мой номер?» «Сейчас?» «Выше крыши. Overbooked. Перегружено». «Ладно». Тогда ровно один стаканчик в хэппи-ауэ. Счастливый час имеется в виду время, когда алкогольные напитки продаются со скидкой. Рядом с домом. Я живу в Маре. Да, это рядом. В девятнадцать часов. Ты легко меня узнаешь, я в инвалидной коляске. Сара нажимает на клавишу, делает знак официанту. Коньяк, пожалуйста. Официант таращит глаза. Ещё бы! Для девяти утра подобный заказ, мало сказать, редкость. Можно подумать, Сара вернулась с войны, вынырнула из кошмарного сна. «Это он звонил», — говорит моя сестра.